Глава 16 Сэр, буря улеглась. Мы сможем подняться, как только вы будете готовы. Спирс кивнул и, отсалютовав солдату одним пальцем, приказал — погружайтесь. Десантники поспешили на Хоппер, стараясь покинуть неприятное место как можно скорее. Атмосферный процессор принадлежал чужим. Людям здесь делать было нечего правда пока генерал нуждается в обыкновенных двуногих солдатах можно особо не беспокоиться хороший командир никогда не станет просто так переводить материал пока не найдет достойной замены но до этого еще далеко спирс поднялся на транспортер и направился в контрольную кабину где с удовольствием отметил что все системы и пилот уже наготове Генерал ухмыльнулся. «Вперед!» Хоппер зарокотал моторами и выставил шнеллер для очистки взлетной площадки. Затем медленно пополз вперед. Однако там, за пределами процессора, он полетит, как стрела, описывая плавную параболу, тормозя в слабой гравитации только в последнем периоде полета. «Прелесть, а не машина!» «Не слышу сигналов!» — удивился Спирс. — Возможно, какие-то остаточные перекрестные помехи, сэр. Постоянные шумы, вызывающие интерференцию. Такое часто бывает после больших бурь. — Наш передатчик работает? — Все системы связи светятся зеленым, сэр. — Вызовите третью базу через код. Сообщите им наши координаты. — Слушай, сэр. Пилот одним пальцем скользнул по контактной клавише. Затем нажал ключ. Генерал стоял рядом, смотрел и ждал. «Ответа нет, сэр. Никакого подтверждения, но аппаратура исправна». Спирс поскреб большим пальцем подбородок. Затем то место, где еще недавно были усы, которые он сбрил. С ними он выглядел неряшливо. Неряшливость — это плохо. Это может запросто погубить человека». Вызовите еще раз. Кодом 096-911D. Это дельта. Сэр, я не узнаю кода. Тебе нечего узнавать, сынок. Делай, что сказано. Слушай, сэр. Пилот набрал цифры. На хоппере стоял полнометражный галопроектор. Через мгновение поверхность над панелью управления вспыхнула. По ней пронеслись какие-то вихри. А затем все вернулось к первоначальному бледно-голубому цвету. Пустой сигнал. «Так-так, дома у нас неприятности», — пробормотал Спирс. «Сэр, но экран пуст». «Вот именно». Пилот выглядел озадаченным. «Ты не знаешь притчи собаки собаке, сынок, а?» Пилот не знал. Давным-давно на земле жил-был некий прославленный следователь. Однажды он занимался одним тяжким преступлением. И вот, выслушав все, что было известно, он сказал, «Разумеется, дело здесь в собаке, лающей по ночам». Его помощник, опрашивавший свидетелей, удивился, «Но ведь собака не лаяла». «Вот именно», — ответил детектив. Пилот уставился на генерала, словно проснулся после 50 лет сна. То, что ответный сигнал не принес никакой информации, означает на базе проблемы. О, понимаю. Но, понимал пилот или нет, значение не имело. Спирс не был таким наивным, чтобы улететь, оставив свою базу без аварийной системы оповещения. Теперь настало ее время. Разумеется, когда не останется последней надежды на то, что магнитная буря просто повредила некоторую электронику. — Посадите корабль обратно, — приказал Спирс. — Сэр? — Мы полетим другим маршрутом. Беспокоиться нечем. Уилкс поднял на лоб щиток своего шлема. Отопительные системы Краулера нагревали его пропахшей сталью воздух «Достаточно для того, чтобы дышать и не отмораживать ушей». Билли уселась в кресло помощника оператора в ожидании дальнейших разъяснений Уилкса. Итак, сейчас мы убедились, что у него на Хоппере такое же вооружение, как и у нас. Следовательно, нам необходимо выстрелить первыми. Оружие здесь тоже, как на судне, что принесло нас к планете чужих» автоматические пушки, управляемые компьютером, снаряды, урановые с бронированными головками. Все, что от нас потребуется, это всего лишь ввести цель в компьютер. Вот так. Он постучал по панели управления легкого военного хоппера. «Включаем систему. Это здесь». Уилкс поднял предохранительную панель и нажал кнопку. На контрольном экране вспыхнул огонек. Код безопасности, благодаря любезности майора Повела, таков. На экране загорелась надпись «Вооружен, система готова». Вот так. Все автоматизировано от начала и до конца. Судно появляется в пределах досягаемости, и наша система поражает его. Но с ним еще 25 солдат. «Ты слышал когда-нибудь старое выражение о том, что надо сжечь амбар, чтобы избавиться от крыс?» — спросила Билли. «Это зависит от того, насколько эти крысы отвратительны, детка. Эти черти на Хоппере — сторонники генерала. И не надо так сентиментально думать ни о них, ни об их семьях, ни о вообще о ком-либо. Это жестоко, Уилкс. Война — дело грязное, Билли». Люди умирают, и порой смерть, выбор, ты или они. Если Спирс вернется сюда с верными ему людьми, все мы отправимся кормить мамашку или вынашивать ее драгоценное потомство. Да и вообще, в совершенном мире не должно быть необходимости в моряках и солдатах. Но в нашем сумасшедшем она есть. Несмотря на обуревающее ее чувства, Билли согласилась. Уилкс был прав, и она знала это. Ей уже приходилось убивать как андроидов, так и живых людей. Она вспомнила пиратов, атаковавших их судно, и то, как они запросто могли бы прикончить всех на борту. Словом, как ни претила ей любая жестокость, Уилкс все-таки абсолютно прав. Но если оружие автоматическое, то зачем нам торчать здесь? Уилкс повел плечом. «А для чего находится пилот на коммерческом судне? На случай, если что-то выйдет из строя, в цепи может произойти перегрузка, что-то может заклинить, и, наконец, предположим, пушки сработают отлично, но кто-то успеет выскочить из хоппера, через спасательный люк и проберется сюда». Билли подавила вздох. «Люди, прикрывающие спину смертоносной машины». Порой ей начинало казаться, что люди ничуть не лучше чужих. В сущности, даже эти чудовища настолько же убийцы, насколько муравьи или пчелы. Они охотятся за своей добычей не ради спортивного интереса, а для пропитания. К тому же Билли сомневалась, что гнусные твари в состоянии поднять руку на собственных детей — И все же, несмотря на это, Билли отнюдь не хотелось стать обедом чудовищ. Слишком много раз она уже была на грани этого. А люди, подобные Спирсу, подобные тем предателям, которые отдали своих сородичей в лапы чужим, были, по ее мнению, ненормальными. И потому, какой бы высокой ни оказалась цена спасения, цену эту надо заплатить. Она жалела только, что не может сделать все собственными руками. «Генерал, Хоппер в десяти кликах от базы!» Спирс, прочитав надпись на экране, повернулся к пилоту. «Держитесь на этой высоте! Слушаюсь!» Хоппер, в котором они летели, пропитался отвратительным запахом разогретой стали. При полной нагрузке всех систем... Суденышко скрипело, как старое бревно. Спирс понимал это, ведь запасной корабль простоял в процессоре больше года с выключенными механизмами и едва ли был рассчитан на такое обращение. Хоппер же, на котором они прилетели сюда с базы, сейчас летел от них километров за пять, совершенно пустой, управляемый по радио, Пилот сидел рядом со спирсом, ведя Хоппер тем же маршрутом и на той же скорости, что и эту старую калошу. И делалось это совсем не по необходимости. У старичка и без того были явные преимущества перед тем, новым, летящим сейчас, может быть, на заклании. Он имел обшивку, не позволявшую засечь его радарами, а черный цвет делал его почти невидимым на фоне космического неба и для простого глаза. Правда, если в маскировке происходил какой-то сбой, даже ленивый оператор радара смог бы заметить двойной отраженный импульс. Но, скорее всего, подумал бы, что это привидение. И поскольку на базе не ждут никакого второго Хоппера, оператор особо беспокоиться не будет. Правда, в этом случае... Немедленно по приземлении Спирс отдаст его на съедение. Ему не нужны солдаты, которых нетрудно обмануть. Даже если обманщиком является он лично. Сколько до базы? Пять кликов, сэр. Держи равне, сынок. Такие слова, возможно, и подрывали его репутацию. Но Спирс давно уже понял, что порой лучше перестраховаться, чем умереть. В конце концов, его время на этом занюханном планетоиде истекло. Впереди ждали великие дела, покоренные миры, слава, которую придется пожинать. Войны должны выигрываться. Спирс усмехнулся. Великая победа начинается с малого, не так ли? — Они приближаются, — объявил Уилкс. Крошечное зеленое пятнышко на экране артиллерийского радара двинулось по направлению к центру. Спустя еще секунду пятнышко запульсировало, меняя свой цвет от зеленого до янтарного. «Цель первоначально определена», — вспыхнула надпись внизу экрана. «Хорошо», — пробормотал Уилкс. Меняющее свой цвет пятно продолжало вспыхивать и вскоре стало почти красным. Цель подтверждена для отмены команды «Огонь». Войдите в код остановки. Уилкс поглядел на Билли и покачал головой. «Нет уж, давай-ка дальше», пробормотал он, радуясь тому, что компьютер не сможет понять его замечание. Тем временем пульсирующая точка превратилась в хоппер. В углу экрана появилась синяя сетка координат, и через мгновение... Накрыло судно. Вокруг него образовалось яркое зеленое кольцо размером с обычный глаз. 60 секунд до оптимальной дистанции огня. Таймер застучал, двигаясь от 60 к нулю. Уилкс снова посмотрел на Билли, уставившуюся на экраны нервно моргающую. Дыхание ее участилось. Когда прошла половина из оставшегося времени, она невольно пробормотала. «Господи! Такое ощущение, будто присутствуешь на казни!» «Так оно и есть!» 15 секунд до оптимальной дистанции огня!» Уилкс включил контроль наружного монитора. Подвижные камеры выдали ему лишь вспыхивающую звездами черноту. «Вот он!» «Скорее себе, чем девушке!» Выдохнул капрал. Бегущий огонек смутно различался в глубокой темноте. «Пять секунд до оптимальной дистанции огня!» Гидравлика пушек тихо заныла, разворачивая стволы к приближающейся цели. «Оптимальная дистанция огня! Огонь!» Автоматические пушки были установлены таким образом, что судно при стрельбе даже не вздрагивало а вакуум снаружи не доносил ни единого звука. Лишь чуть-чуть колыхнулся воздух, да приглушенная глушителями отдача донесла хлопок, словно разорвали где-то толстое полотно. Через каждые 10 снарядов шел трассирующий, но пушки стреляли с такой скоростью, что, казалось, идет одна непрерывная лента огня. В это время на пульте управления стрельбой высвечивались все сопутствующие данные. Скорость цели, гравитация и скорость невероятно мощных урановых снарядов, ударивших по ней. Они не могли промахнуться. И не промахнулись. Защитной брони Хоппера оказалось недостаточно. Огонь из автоматических пушек прошил ее с легкостью. Уилкс даже мог видеть искры, которые разлетались, когда снаряды пробивали броню. Искры эти расцветали невиданными цветками, когда воздух из пробитой обшивки на секунду давал им пищу. Трассирующие снаряды поразили моторы, хоппер потерял ход, зашатался, вышел из-под контроля и заскользил к земле, словно ненужная игрушка, сломанная руками скучающего ребенка. «Боже!» прошептала Билли. Уилкс перевел взгляд на экран. Пляшущего пятнышка там уже не было. Все оказалось даже слишком просто. Увидимся в аду, генерал Спирс. Сэр, судно впереди горит. Спирс довольно кивнул. Задействуйте систему батарейного огня. Но для этого придется нарушить маскировку. Это дело уже не меняет. Мы размажем их по стенкам. Пилот и второй пилот поспешили подчиниться приказу. «Неужели за всем этим стоит Поувелл?» — размышлял тем временем Спирс. «Никогда он не мог себе представить, что этот маленький импотент рискнет пойти на такое». «Увы, если вы хотите играть по-крупному, то надо все же быть немного поумней и не устраивать подобный детский сад, майор». По возвращении я лично с руки скормлю вас моей королеве. Подбитый Хоппер падал вниз, оставляя за собой светящийся след, быстро затухающий в вакууме. Еще через несколько секунд судно дернулось, задрожало и разлетелось на несметное количество осколков. Маленькая гравитация позволила большинству осколков пролететь еще некоторое расстояние. Те из них, что попали в зону притяжения станции, понеслись быстрее. Внешние камеры были установлены на очень большой сектор наблюдения, но к своему облегчению ни одного летящего тела Уилкс не увидел. Должно быть, они все оказались просто вплавленными в сиденье. Что ж, он и не испытывал особого желания увидеть изуродованные человеческие тела, Проплывающий по космическому пейзажу. «Прощайте, генерал!» «Вторая цель подтверждена! Оптимальная дистанция минус тысяча метров!» «Огонь!» Уилкс подскочил и уставился на экран. Для осознания ситуации ему потребовалась секунда. Но каждая секунда теперь становилась все драгоценней. «Черт!» «Закрой шлем! Вперед! Надо выбраться отсюда немедленно! Живо!» Он защелкнул забрало, схватил Билли за руку и потащил за собой. Они мчались к выходу. Уилкс лихорадочно ударил по клавишам контроля отсеков, и оба люка открылись вовремя. Когда они выпрыгивали наружу, первые снаряды уже прошили борта краулера.